А тут вдруг, здрасте, реальный противник появился. Тут они мне и устроят облавную охоту с собачками, как на кована. Нафиг, нафиг. Я уж лучше тут тихонечко отлежусь, пока у немцев в заднице свербить перестанет. Но не будут же они здесь вечно сидеть. По моим прикидкам, их тут сотни четыре, а то и больше.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 Да еще такими силами. На аэродроме и своих солдат хватает, да и защищен он неплохо. Что тут? Высадка десанта ожидается? Или налет партизан? Насколько я помню историю, их тут, да еще и в достаточном для подобной операции количестве, еще не было в то время. Если вся эта гопа по мою душу приперлась...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 «Кто инициатор? Маурер?» «Нет, приказ пришел из Берлина». Профессор был сильно недоволен, но его возражений не послушали. «Даже так? Интересно. О район их действий известен?» «Пока нет. Прибывают они на аэродром Глубокое. Как обычно, тут все без изменений. Но, как сообщат глазастые...»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 Пули резанули по верхушкам елок и посшибали на землю шишки. После этого не видать, проснулись и начали стрелять уже точнее. Один хрен криво. Однако в опасной близости. Но все равно голову мне лучше не поднимать. Трава тут не шибко густая. Враз просекут фишку, и тогда амбец. Я специально пополз по открытому месту.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 — Ага, вдоль по врагу пошли. Вниз не лезут, опасаются. — Правильно, я зубастое создание. Крокодилы рядом не лежал. Уже пару-тройку особо любопытных фрицев я с собой прихвачу. — Это уж копить дать. — Пулемет с собой волокут. — Ага, это они выход из оврага запирают. — Плохо?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 «Нет, вставать во весь трост еще рановато, но вокруг уже кустики шевелят веточками. Конечно, пулемет их скосит, не заметит, но вот для любопытных глаз это хоть какое-то препятствие. Отсель можно и подальше уползти, и при этом не ожидать каждую секунду выстрела или броска гранаты».